Отсюда и ритуально-символические игры благородных каменщиков, мастерки, циркули и прочие атрибуты ремесленной памяти. Да, наследники птаха умеют хранить древние традиции. По всей видимости, в этой легенде нашла свое отражение распространенное едва ли не во всех культурах мира, про память о неких божественных учителях и их учениках, смертных людях. Везде и во всем, будь то секреты письменности, архитектура, сельское хозяйство или ремесла, божественные ускорители прогресса дарили свои знания избранникам, людям. То же самое и здесь, в Египте. И действительно, в Мемфисе мы встречаем первые свидетельства божественных знаний, лежащих в основе ремесел. Еще в 1902-1907 годах археологи, которые вели раскопки в Абушире, находящимся неподалеку от Великой Пирамиды в Гизе, обнаружили храмовый комплекс возраст которого составляет примерно 4500 лет. Речь идет о храме пирамиде царя Сахуры, который правил Египтом в эпоху расцвета Древнего царства, период Пятой династии, около 2475-2345 годов до нашей эры. Несмотря на очень хорошую сохранность, после раскопок погребальный комплекс решено было не восстанавливать, и поэтому сегодня храм пирамида Сахуре представлен глазам туристов как обширное скопище развалин и блоков из обтесанного известняка гранита и базальта. Но это скопище развалин таит в себе нечто необычайное. Не подлежит сомнению тот факт, что древние египтяне были замечательными ремесленниками и камнерезами. Между тем в Абушире сохранились следы таких методов обработки камня, которые упорно противятся любым попыткам дать им рациональное объяснение. Так, например, блоки из наиболее твердых пород, Гранита, базальта и диорита, имеющих коэффициент твердости порядка 8,5-10, обработаны на удивление гладко, обрезаны точно под нужным углом, и что самое поразительное, в них часто встречаются пробуренные отверстия, которых, согласно принятым взглядам на технику того времени, просто не могло быть. Самое загадочное заключается в том, что отверстия эти имеют ту же точность и отличительные признаки, характерные бороздки использования режущих насадков, что и самые современные буровые отверстия. Короче, объяснить появление подобных отверстий в обушире можно только тем, что в древности использовалась та же техника, что и сегодня. Здесь не мог бы помочь и самый лучший каменотес, ибо не досели известные орудия эпохи Древнего Царства, ручные буравы и зубила, ни тогдашние материалы для обработки, медь, мягкий полудрагоценный металл, никак не позволяли создавать отверстия подобного качества и чистоты исполнения. А может быть буровые отверстия на руинах Абушира имеют современное происхождение и, как принято говорить, представляет собой пробное бурение? Ничего подобного. О них еще в конце XIX-начале XX века упоминали британский археолог сэр Флиндерс Петри и немецкий египтолог Людвиг Борхар. Более того, речь идет не об одном-двух буровых отверстиях непонятного происхождения,